Глава 13. Катя тебя выходит. Ночью Бугровский отряд переправился на левый берег реки и к рассвету занял исходные позиции. Густой туман позволил партизанам подойти вплотную к околице села. взводу Перевалова была поставлена особая задача пользуясь туманом, пробраться к центру села снять охрану у штаба белых, поджечь его и забросать гранатами, после чего укрыться в каком-либо дворе, дождаться подхода остальных взводов и включиться в общее наступление. «Впрочем, действуй по обстановке», — сказал Саньки Бугров и предупредил. «Только к берегу не суйтесь, по пристани будем бить из пушки». Командиру орудия Азату Григоряну Бугров приказал выкатить пушку на соседний бугор, укрыть там между кустами и быть наготове. Как Перевалов голос подаст, так и понужай раз за разом. Разветрит туман к тому времени, выцеливай баржу, что стоит у причала. А не разветрит, бей вот так, левее той березы, чтобы своих не накрыть. Палашка вознамерилась пойти со взводом. Бугров прикрикнул на нее. — Тебя там еще не хватало. Знай свои бинты да вату. — Некрепкое ваше слово, Николай Михайлович. Забыли. Говорила я вам про бумаги. Бугров насупился, но разрешил ей пойти в составе взвода перфильевцев. Только сказал Голованову. — Приглядывай за ней, Иван Федосеевич. Сунется куда не надо. Как убили брата, вовсе в отчаянность пришла. Иван Федосеевич только рукой махнул. Спортили баб. А после войны вовсе с ними сладу не будет. Палашка хотела сказать ему на это, что уж, конечно, старых порядков таких, чтобы помыкать бабами после войны, не будет. Но промолчала. Не время было споры разводить. Да и не до этого ей было. Теперь, когда Санька пошел на опасное дело, недавняя обида быстро истаяла, как выброшенная половодим на берег льдина под жаркими лучами солнца. И всегдашняя тревога за него, неуемного, верченного, отчаянного, с прежней силой охватила ее. Приглушенные расстоянием донеслись трескучие разрывы гранат и вслед за тем глухие удары винтовочных выстрелов. Бугров, стоявший на пригорке неподалеку от застывшего с горящим фитилем в руках Азата Григоряна, увидел, как над серой пеленой тумана, застилавшей село, пробив ее, взметнулся клуб темного дыма. «Давай — Давай! — крикнул Бугров и махнул рукой. Пушка рванула так громко, что Катя выронила из рук свою сумку с нашитым поверх красным крестом. Не успела смолкнуть катившееся по речной долине эхо, как Бугров снова крикнул «За мной!» И высоко вскинув руку с зажатым в ней наганом, первым побежал к проступившим в поредевшем тумане избам крайней улицы села. «Пулеметчиков держи возле себя!» — крикнул вдогонку Денис Ширков, оставшийся с полувзводом бойцов, охранять пушку. Старый плешивый доктор был раздражителен до сварливости и все время попрекал своих помощников, Палашку и Катю. Первая казалась ему слишком торопливой и небрежной, вторая — чрезмерно вялой и нерешительной. Сам же он кромсал безжалостно, так думала не только Катя, но и Палашка, прошитая пулеметной очередью, бездыханное и стерзанное Санькино тело. Операция продолжалась уже больше часа. — Феноменально! Уму непостижимо! — бормотал про себя доктор. Молчать во время операции он не умел. Впрочем, это нисколько не сковывало точных, не по возрасту ловких движений его старческих рук, испещренных синими склеротическими жилками. Этот юный красавец опрокидывает все законы физиологии. Одной раны вполне достаточно. Да не тряситесь вы, держите крепче руку. А у него четыре. Нет. Такому молодцу нельзя умирать. Не позволим. Заставим жить. И Палашка готова была упасть на колени и целовать узкие сухие руки доктора. За стеной Бугров допрашивал пленного. Пожилой сухопарый солдат с сифрейтерскими лычками на погонах стоял на вытяжку и отвечал по-военному четко, коротко и отрывисто. Так точно, капитан Белоголовый. Где он сейчас? Не могу знать. Помощник командира? Штабс-капитан Венцель. А он где? Не могу знать, однако сбежал. Сколько солдат в отряде? Шесть взводов пехоты и казачья полусотня. Что ж так лихо драпанули? Считай без боя. У солдата не нашлось четкого ответа. и он позволил себе переступить с ноги на ногу. Голос Бугрова налился презрительной злобой. — Пороть вешать только мастера. — Пушка, — сказал солдат. — Обознались, значит. Посчитали, Красная Армия подошла. Прикинув число убитых и взятых в плен, Бугров определил, что бежали из Братска не менее полутораста человек. На вопрос, в каком направлении бежали, пленный и ответить не сумел. Можно было предположить одно из двух. Или на Николаевский завод, рассчитывая закрепиться там и ожидать подкрепления, или по Тулунскому тракту с целью выйти на железную дорогу. Бугров махнул рукой увести пленного и подозвал к себе корнюху Рожного, который, мрачно опустив голову, Сидел на скамье в дальнем углу. Спросил сукоризный: Как же это вы, орлы? Корнюха промолчал, и Бугрову пришлось уточнить. — Сами целы, а командира не уберегли. — Убережешь его. — Как случилось? — Известно как. Ему завсегда больше всех надо. Ты толком рассказывай. Рассказывать Корнюха не умел. Каждый ответ приходилось вытаскивать из него клещами, как туго забитый гвоздь. Взводу разведчиков удалось подобраться к казарме и снять часового. Приперли дверь, обложили казарму с четырех сторон соломой, полили керосином и подожгли. Когда стали выскакивать разутые раздетые солдаты, зашвырнули в окна несколько гранат-лимонок. Началась перестрелка. Какой-то офицер выкатил на угол улицы пулемет. Перевалов кинул гранату и бросился на него. Офицер с пулеметом скрылся за углом. Перевалов приказал держать под огнем казарму, сам побежал в догонку за офицером. За углом он достал офицера второй гранатой, но и тот успел прошить его из пулемета. Бугров спросил, откуда известно, что достал офицера. — Сам видел, — ответил Корнюх. Ты же, говоришь, у казармы оставался. Потом за им побег, за Санькой, принес его. А офицер намертво? Ползал еще? Уполз? Нет, добили. Кто добил? Ну, я. Бугров велел, как закончится операция, привести к нему доктора, спросил строго. — Будет жить? — Пока жив, — резко ответил доктор. — Головой за него отвечаешь. Старик пристально посмотрел в глаза Бугрову и спросил с едва приметной усмешкой. — И вы также полагаете, гражданин командир, что угрозой можно всего достичь? — Ты пойми, первый боец в отряде, молодой, ему только жить, вполне понимаю, есть надежда, что будет жить. — Вот тебя и прошу. — Что мог, сделал. Что касается дальнейшего, ухожу с вашим отрядом. Чему вы удивляетесь? Нет, я не политик, не революционер. Я старый русский интеллигент. И потому, что я интеллигент, не могу бесстрастно наблюдать, как порют и вешают русских людей. За эти три недели я прошел все семь кругов Дантово Ада. Впрочем, скорее всего. Это вам непонятно. От чего же непонятно? Стало быть, совесть тебе не зачахла. А что интеллигент, в том твоей вины нет. Ленин-то тоже интеллигент, ученый человек. Только как же оставить раненого? Сам говоришь, надежды только. Вы, полагаете, больше не будет у вас тяжело раненых? Так оно. Да с Переваловым-то как же. Он будет долго между жизнью и смертью. Доктор подумал, потом поднял усталое лицо. Его может спасти только мать или, ну, в общем, только любящая женщина. Палашка и Катя, потихоньку вошедшие за доктором и настороженно вслушивающиеся в каждое его слово, разом поглядели друг на друга. многие недели, может быть месяцы продолжал доктор, за ним придется ходить как за грудным ребенком, кормить с ложечки, обмывать и пеленать бинтами И самое главное согревать его душу, чтобы она не ослабла от телесных мук и не устала жить. Будет ли около него такая женщина? От голубенькой застиранной наволочки Осунувшееся с резко торчащим носом лицо, как бы подернулось мертвенной синевой. Палашка боялась смотреть на обескровленное, чужое Санькино лицо. Глаза у Саньки были закрыты, но ей казалось, что он не только видит ее, но и читает ее мысли. На шаг отступя стояла Катя, еще более тихая и неприметная, чем всегда. Палашка знала, что в сметенной Катиной душе борются два противоречивых чувства: тревожной надежды и осуждающего недоумения. Но ей было не до Катиных переживаний. Решение, которое она приняла и которое Все осуждали, все, Катя даже, непримиримые других, потому что любила, ужасала Палашку. Но и оставить отряд не могла. Вместе пришли с братом Сергеем. Он сложил голову, а она уйдет? Нет, не может она уйти из отряда. Разве легко решиться на такое? Саньку оставить? Покинуть его сейчас, покинуть, когда он совсем рядом со смертью. Никто не осудит, если останешься с ним. А сама, своя совесть позволит? Время ли только своим горем жизнь мерить? Повернулась и резко сказала оцепеневшей Кате. Подойди к нему. И вот... стояла, не сводя глаз с его непривычно спокойного, отрешенного лица. Глаза застилало туманом. В тумане проступало прошедшее такое близкое по времени и такое далекое по несбыточности. Зеленый листок березы трепещется у самого его виска. Так же трепещет и Палашкино сердце, замирая под озорным и насмешливым взглядом синих-синих глаз. Глаза эти клонятся к ней, он крепко обнимает ее, ей сладко и страшно. Вот открывается дверь, он встает на пороге такой ладный и высокий, сразу светлеют вечерние сумерки, он идет прямо на нее, бессовестно подмигивая ей. Вот они вдвоем, по хрусткой сухой хвои, идут, обнявшись в синюю темноту ночи. Ее пугают его нетерпеливые руки. Санька, дурной, ласково и грустно говорит она, обнимая и целуя его голову. Ты пойми, нельзя нам сейчас. Ты потерпи. Уж как я тебя любить буду? Буду, сказала, и любила, и люблю. Взяла заплаканную Катю за руку, как будто мог он слышать. Прости меня, Саня, не поминай лихом. Вот она, Катя, тебя выходит.